Глава седьмая. Анна принялась рассказывать. Рассказ давался ей тяжело. В обычной жизни она вообще говорила мало, а тут дело касалось ее брата. Она надолго прерывалась, задумывалась, невнятно бормотала, но в итоге у меня получилось собрать следующую картину. Борис стоял в части парка, которую полагал безлюдный. Он достал жемчужину и посмотрел на нее. Похоже было, что делал это нечасто, поскольку увиденное его удивило. «Не может быть», – прошептал он. «Нет, я ведь не такой». «Именно такой», – должно быть, ответила ему в этот момент тьма. «Ты просто устал быть светлым, устал гореть. Отдохни, я принесу покой». «Мне не о чем с тобой говорить», – громко ответил Борис. «Ты ничего не несёшь, кроме разрушений и смерти. Отстань от меня!» «Ты так говоришь, как будто бы смерть – это что-то плохое. Все мучения, что существуют, происходят от жизни. Вспомни, как сам ты мечтал о смерти, лежа в постели». «Потому что ты меня иссушала!» – выкрикнул великий князь. «Да, мечтал, но я был болен из-за тебя!» «Как и весь мир». «Не весь мир болен! Не все здесь страдают!» «Ты серьезно? Ты страдаешь из-за цвета жемчужины и юного возраста, который не дает тебе сочетаться браком с возлюбленной. Твоя сестра страдает из-за того, что ее собирается использовать как валюту в сделке. Твой отец сутками не спит из-за государственных дел, которые изматывают его. И это только императорская семья. Думаешь, аристократы из ближнего круга страдают меньше? Или меньше страдают те, кто в него не входит? «Мещане? Рабочие? Крестьяне?» «Если бы ты осмелился взглянуть на цифры, ты бы понял, что мир захлебывается от вопля. Он умоляет о смерти. И давно». «Ты лжешь! – прорычал Борис. «В нашей империи нет страданий!» «Давно ли ты был в Черном городе? Ах, ты не был там вовсе. Ты не видел хижин, в которых ютится беднота?» Не видел детей моложе тебя, которые стоят у станков по шестнадцать часов в сутки. Не видел тех, кто потерял на производстве руку или ногу и остался без средств к существованию. Те, жёны и дочери отправились торговать собой. «Но это же все сделала ты!» Борис уже визжал. «Я?» «Хм, лестно». «Но я нашла ваш мир лишь шестнадцать лет назад». Нашла по крикам, умоляющим об избавлении. Ты пытаешься противостоять мне и полагаешь это благородным, но на деле лишь продлеваешь мучения людей и свои собственные мучения. «Чего ты от меня хочешь?» Теперь голос стал тихим, в нем звучало отчаяние. «Сними браслет, просто позволь мне наполнить тебя. Ты ведь помнишь, когда это случалось, тебе было хорошо. Ты забывал себя и становился собой. «Нет!» – Борис вдруг резко выпрямился и сжал кулаки. «Человек – это не только инстинкты и желания. Человек – это то, как он себя держит, как он себя воспитывает, как противостоит искушениям. Я остаюсь с собой, а ты убирайся!» Наивный юнец. «Что ж, пройдет совсем мало времени, лет шестьдесят или семьдесят, и мы поговорим с тобой вновь». «Пошла вон!» – заорал Борис. Эхо повторило его крик. Великий князь бросился бежать к Академии. Мм, -да», – сказал я. «И было это три дня назад?» Великая княжна кивнула молча. Она устала говорить. Ответов тьмы она не слышала, их пришлось реконструировать. Но эта задача оказалась легкой. Я хорошо успел изучить, как тьма промывает мозги. Борис молодец. Не поддался. посылал ее лесом. Это хорошо. Плохо то, что тьма все таки раскрутила его на эмоции, создав таким образом лазейку, через которую она потом обязательно попытается прошмыгнуть. А хуже всего то, что Борис никому об этом не рассказал. Даже мне. Значит, придется самому с ним поговорить. С одной стороны, все понятно. Пацан ведь еще перепугался. А с другой... Он из императорской семьи, и ему пора, черт подери, повзрослеть». «Что теперь будет?» – прошептала Анна. А вот это самый серьезный вопрос. «Действительно, что?» Пока Борис еще держится, но он уже начал истерить и паниковать. В таком состоянии люди долго не выдерживают. Это вам не японские мультики. Сломается быстро. Это нужно предотвратить. Вопрос, как предотвратить? Приковать за руки и за ноги в подземелье? Вряд ли это поможет. Ведь для того, чтобы освободить тьму, достаточно мысленно отказаться от браслета. Вырубить? Тоже не вариант. Я недавно вырубил Жоржа. И вон что из этого получилось. Сон разума рождает чудовищ. «Поговорю с Борисом», — буркнул я. «Костя», — великая княжна коснулась моей ладони. «Что, Костя?» — поморщился я. Ему в Академию разрешили поступить только потому, что он там от счастья под моим присмотром. Вот я и присматриваю. Но... Разумеется, я ему не скажу, что это вы мне рассказали. Откуда тогда? А вот это уже вообще не важно. Я встал. Итак, это все новости к этому часу? Или вы меня собираетесь огорошить еще чем-нибудь? Анна Александровна помолчала несколько секунд, потом встала и посмотрела мне в глаза. «Помните, тогда в Кронштадте я вас поцеловала». «Забудешь такое», — пробормотал я. «Не мог ведь честно сказать, что забыл уже тридцать раз. Не так уж мало девушек меня целовало. Да и после поцелуев зачастую происходило много всего интересного». «Я хотела сказать, что не сожалею о своем поступке. И если бы я могла выбирать, я бы предпочла стать вашей супругой». Отвечать мне, к счастью, не потребовалось. Анна развернулась и ускользнула в сторону дворца, а я еще с минуту стоял, глядя ей вслед. И что это такое было? Ничего не значащее высказывание? Крик души, признание в любви? Поди разбери этих женщин, а великую княжну в особенности. И чего вам всем не живется-то спокойно? вздохнул я. Потом поежился, покосился на небо, которое как раз начало вновь брызгать дождем, и пошел обратно к академии. На середине пути мне на плечо спикировал Джонатан, который благородно не вмешивался в мой разговор с Анной. «Где был? Чего видел?» – осведомился я. «Государю-императору? Ура!» – рявкнул Джонатан. Ну хоть кто-то изъясняется ясно, просто и не думает лишнего», – вздохнул я. «Пошли грабить столовую». Джонатан выразил свой восторг, описав три круга у меня над головой и огласив глухую ночь, истошными чаячьими воплями. «Такие вот дела!» — вздохнул я. «Что думаешь?» Я сидел на чердаке у света. Все, чем мне удалось поживиться в столовой, притащил сюда. Знал, что аватарка не прочь перекусить ночью, а если полезет в столовую сама, то это будет вариация на тему салон в посудной лавке». Или разнесет чего-нибудь, или опять налупается тесто. Вроде поняла, что от него плохо, но и то, что оно вкусное, запомнила. «Бедный мальчик», — с чувством сказала Света. «А конструктивно», — поморщился я. «Технически ведь, Борис, это еще один прорыв, так? Ты можешь его как-то заштопать, что ли?» Света покачала головой. «На человеке нет. Вот когда тьма его захлестнёт и выплеснется наружу, тогда получится. Но мы ведь не хотим этого». «А совет какой-нибудь дашь с точки зрения света?» «С точки зрения света, могу сказать, что нужно стараться приблизить душу к свету». «Очень глубокомысленно». «Да нет же», — поморщилась света. «Ты сам все знаешь. Это на поверхности. Тьма — состояние, свет — деяние. Всегда. Нельзя стать лучше, бездействуя. Нельзя победить, защищаясь». Помнишь, ты рассказывал мне, как очищал свою магическую энергию? Вот. Точно! воскликнул я. И как сам не сообразил! Не удержавшись, я привлек к себе свету и поцеловал ее. Ой! сказала она, и щеки ее порозовели. Это почему? Просто так. Спасибо за совет. Я встал с кровати, на которой мы сидели. Кровать здесь поставили по распоряжению Калиновского. Да и вообще, чердак изрядно облагородили. Технически, Света уже обитала в условиях куда более роскошных, чем курсанты. «Ты уходишь?» – поднялась и Света. «Да, хочу еще немного поспать этой ночью. Завтра будет... всякое». «Ты можешь остаться у меня, Света». «Что? Мы занимались любовью только раз. Почему мы больше этого не делаем? Потому что я перестала носить свое платье?» «Оно у меня осталось. Хочешь, я надену его для тебя?» «Да дело не в платье, а!» «Тогда я ничего не понимаю совсем», — призналась Света. «Когда мне хочется есть, мне можно есть. Когда хочется пить, можно пить. Почему, когда речь заходит о любви, ты только вздыхаешь и отворачиваешься?» Я внимательно посмотрел на Свету. «Вот как ей объяснить?» что, во-первых, я устал и чрезмерно расслабляться, на мой взгляд, рановато. Во-вторых, то, чем она предлагает заниматься, это не совсем любовь. В-третьих, а с другой стороны, надо ли что-то объяснять? «Куда мы едем? Что происходит? Я пропускаю занятия!» – недоумевал Борис, сидя на пассажирском сиденье моей машины. «Едем в одно место...» которая для вас сейчас важнее Академии, ваше высочество», сказал я, осторожно ведя автомобиль по трассе. Магическое ускорение не включал. В окне заднего вида ненавязчиво маячил автомобиль охраны. «Не дай боже подумают, что я снова похищаю великого князя». Перепугаются, глупости наделают. «Отвечай потом за них». Джонатан в салоне ехать не пожелал. Парил в небесах, иногда показываясь впереди. Будто единственно ради того... Чтобы напомнить о своем существовании. Борис ощутимо нервничал. Ерзал на сиденье, оглядывался, хватался то за браслет, то за жемчужину. Чуйка подсказывала ему, что дело в этом, а может, и тьма что-то нашептывала, например, убий Борятинского. Успокойтесь, ваше высочество! одернул я Бориса, когда он принялся отстегивать и застегивать ремень безопасности. Это не расстрел. Что? дернулся Боря. «Я говорю, ваш отец ничего не знает. Я действую по собственной инициативе, и я хочу вам помочь». «О чем мой отец ничего не знает?» – пролепетал Борис. «О вашей почерневшей жемчужине и о том, что тьма с вами разговаривает». «А ты откуда об этом знаешь?» – Борис аж на месте подпрыгнул. «Работа у меня такая, знать. Расслабьтесь, ваше высочество». Расскажите лучше, как продвигаются дела с Агатой. Переключить подростка с одной серьезной темы на другую – пара пустяков. А уж вопросы межполовых отношений в этом возрасте никак не менее важны, чем вопросы жизни и смерти. Впрочем, для Бориса эти темы оказались внезапно очень жестко связаны. Все хорошо», – тихо сказал он. «С одной стороны, после того, что случилось, когда вы не взяли меня в Павловск, «Сколько можно объяснять?» – вздохнул я. «Вы бы там ничем не смогли помочь. Скорее, наоборот, навредили бы. В Павловске мы имели дело с одним прорывом и едва управились. А если бы тьма рванула ещё и через вас, сейчас этот разговор некому было бы вести». «Я понимаю», – огрызнулся Борис. «Но можно было хотя бы поставить меня в известность?» «Интересно, каким образом?» разбудить среди ночи и сказать что мы с вашей возлюбленной едем в соседний город на бой с которого можем не вернуться чтобы вы сидели волновались и провоцировали тьму на прорыв еще и в академии борис с силой долбанул кулаком по панели от удара открылся бардачок и на колени великого князя выпрыгнул револьвер борис уставился на оружие позабыв о внезапной вспышке пробормотал ой зачем он тебе пиво открывать «Положите на место, пожалуйста». Борис послушно вернул револьвер в бардачок и закрыл крышку. В его картине мира огнестрельное оружие было практически бесполезно. Зачем оно, когда есть магия? Но я-то хорошо знал, что выстрел частенько опережает заклинание. Кроме того, когда ты аристократ, магии от тебя ждут, а вот огнестрела не очень. Так что штука полезная, пусть себе лежит. «Так что вы говорили о богате?» напомнил я. «Всё прекрасно», — вздохнул Борис. «После того случая они со Златой больше не обмениваются. Ну, они как бы разделились. Не совсем, то есть, но ну, они могут закрываться друг от друга. Но при этом всё равно, когда хотят, могут обмениваться информацией», — уточнил я. Борис утвердительно кивнул. «Видно было, что этот момент его несколько смущает. Ну да». Хому понравится, когда на свидании девушка пишет кому-то эсэмэски, пусть даже сестре?» «А что вас угнетает? Не только ведь это?» Помолчав, Борис нерешительно сказал. «Мне кажется, что это из-за нее. «Что и из-за кого?» «Моя жемчужина. Тьма. Я общаюсь с Агатой и от этого становлюсь... хуже». «Так», — повысил я голос. «Во-первых...» Черные магии не хуже белых. Уж это-то вы должны бы знать на первом курсе Императорской Академии». «Я знаю, но я не то имел в виду. Выражусь иначе. От общения с Агатой я становлюсь чернее». «И вам это не нравится?» «Совсем не нравится. Я белый маг. Я чувствую себя таким. Но Агата осуществляет мои желания и... Не знаю. Я живу только для себя». «Мне кажется, нам с нею придется расстаться». «Нахрена?» «Что?» – посмотрел на меня Борис. «В смысле, эм Зачем вам расставаться? Вы друг другу нравитесь. Агата из благородного семейства. Вообще никаких препятствий не вижу. Это от вашей сестры ждут определенного решения, а вы, как я понимаю, более свободны». «Ты меня не слушаешь. Агата делает из меня чёрного мага, а я...» «Я, конечно, не настолько смел в мыслях, чтобы занять место моего отца. Такого совершенства я, наверное, никогда не достигну. Но я хочу быть белым магом!» «А теперь задачка на засыпку», — усмехнулся я. Черный маг — тот, кто действует в первую очередь в своих интересах, использует в своих интересах других. Так?» «Ну, одно из определений, с одной точки зрения, да», — важно кивнул Борис. Ваш интерес — быть белым магом. Вы, для достижения этой цели, используете агато, собираетесь ее бросить. Внимание, вопрос. В итоге ваша жемчужина посветлеет или потемнеет?» Борис замер с открытым ртом, глядя на летящее под колеса автомобиля влажное полотно дороги. «Что? Злой плохой Костя пришел и все испортил?» — спросил я. «Привыкайте, ваше высочество». Арифметика, может, и полезная наука, но в жизни два плюс два не всегда равняется четырем. Вскоре мы въехали в город, затем в Черный город. Автомобиль сопровождения прижался ближе. Наверное, ребята уже вспотели кровавым потом от напряжения. Обеспечивать безопасность великому князю – та еще задачка. Я им даже посочувствовал. Два самых опасных человека сейчас сидят рядом в моей машине. Один может уничтожить весь мир в любую секунду, а другой вертит баранку. Вот и защити тут кого-нибудь». Когда мы въехали на территорию лечебницы, Борис удивился. «Мы что, Клавдии Тимофеевне? Ну зачем? Госпожа Нарышкина залечила ожог. Я полностью здоров». «Вершить великие дела», – пробормотал я. Впрочем, на великого князя уже не обращал внимания. Я заметил, что в больничном дворике как-то уж слишком людно. Судя по всему, весь персонал – врачи, медсестры, санитары – все выскочили наружу. Наблюдалось даже несколько человек в больничных пижамах. Все они стояли, задрав головы, и смотрели куда-то вверх. Остановившись, я опустил стекло, высунул голову и тоже посмотрел вверх. На крыше четырехэтажной лечебницы у самого края стоял человек.